двое в пустыне космический троллейбус задержался впереди стояла желтая машина ремонтников и двое угрюмых парней в спецовках не торопясь что то подстукивали наверху в стыках проводов через минуту тронулись а я вдруг перестал воспринимать действительность знакомое чувство повторения виденного охватило меня Такое бывало и раньше. Вдруг ни с того, ни с сего начинает казаться, что тебе знакома та ситуация, которую ты только что пережил. Так и сейчас. Все во мне напряглось. Воспоминание рождается мучительно долго и безнадежно. Такое уже было. Такое или почти такое. Но где и когда? Едва осознавая себя... Я сошел на следующей остановке, и тут это произошло. Удар тишины. Встряска всего организма от чего-то непонятного, неподвижного и тем не менее яростно-динамичного. Словно вихрь промчался надо мной и внутри меня, очистил от шелухи мыслей и чувств, и вот я уже стою онемевший, растерянный, в странном мире, где разлиты покой, тишина и неподвижность. Нет-нет, я находился все там же. Остановка проспект Героев. Справа стена десятиэтажного дома почти километровой длины, прозванного в быту китайской стеной. Слева высотный серый дом из сплошного унылого бетона. Рядом почта, гастроном. Все то же и совсем не то. Ни людей, ни звуков их торопливой жизни. Застыли коробки троллейбусов и автобусов, пустые, как скорлупа съеденных орехов, совершенно обезлюдили тротуары, бульвары, подъезды, дороги. Ни одного пешехода, ни одной живой души. И над всем этим мертвым спокойствием Разлит странный розовый небосвод, Струящийся ровный, без теней свет На опустевший жилой массив. Первым инстинктивным движением моим Был шаг назад, в салон троллейбуса, Но скрип и шорох пустой. Накренившийся под моей тяжестью машины Не отрезвил меня, а наоборот, Заставил сделать еще несколько нелепых движений, Я выпрыгнул обратно, зажмурил глаза, надавил до боли на глазные яблоки, открыл и увидел тот же знакомый и одновременно чужой до жути пейзаж и закричал: "Люди! Люди! Люди! -ди, ди И ответило долгое эхо. Из новомолчания, ни стука, ни гуломоторов, ни шелеста шагов.